Он тронул лошадь, выехав за Акацию, увидал подъезжавшую ямскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это был не брат. — Ах, если бы кто-нибудь приятный человек, с кем бы поговорить, — подумал он. «А -а -а —— радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху.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 Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралось пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадича и поэтическую радость весны.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 Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан, но мне кажется, что теория и приложение ее будут иметь влияние и на рабочего. Да, но постой, я говорю не о политической экономике, я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественные науки.